9 месяцев назад Рудольфу Вершинину стукнуло 48 лет. К этим годам у нормальных людей уже имеется семья, положение и достаток. У Рудольфа Залмановича из перечисленного не имелось ничего. Если не считать положение директор комиссионерской конторы. Во многом дутого, поскольку конторе осталось жить совсем немного. А ведь у него когда-то имелась и семья, и деньги. В двадцать два года ему посчастливилось жениться на доброй кроткой женщине с более чем хорошим приданным. Ну, чего еще желать? Казалось бы, живи да радуйся. Впрочем, Вершинин так и поступил. Стал жить и радоваться. Жить невероятно широко. Радоваться весьма бурно и часто. Через несколько лет просадил Жанина Приданная на липовых коммерческих предприятиях. Но более всего на радостях с хорошенькими женщинами и дамами полусвета. На крохи, оставшиеся от Приданного, Рудольф Залманович завел винокуренный заводик. Из дела его вроде бы пошли неплохо. Однако неудачные спекулятивные предприятия и опять-таки слабость на женщин заставили его залезть в большие долги. В результате чего винокуренный заводик был продан с торгов, что отнюдь не покрывало всю сумму долга. Несколько лет Вершинин перебивался мелкими коммерческими сделками, позволявшими ему поддерживать видимость прежнего достатка. Затем он удачно провернул одну спекулятивную операцию и разжился кое-какими средствами, после чего, вступив с одним коммерсантом в товарищество, открыл с ним на паях комиссионерскую контору, занимающуюся посредническими сделками по предоставлению услуг по торговле и приобретению земли под строительство. Сдачи и найму жилья его приобретению и продаже, реализации строительных материалов и многое другое, что могло бы принести прибыль. Одним из последних дел являлись посреднические услуги по продаже 30 мобилированных комнат на Арбате за 19 тысяч рублей и реализация двух мест длиною 9 и шириною 5 аршин на кладбищах Донского. и Новодевичьего монастырей за 900 рублей каждая. Деньги, полученные конторой за эти сделки, Вершинин давно профукал, затем залез в карман отсутствующему компаньону и истратил большую часть денег от обеспечения, внесенного в качестве залога одним из служащих конторы. Дальше было уже некуда. Хоть стреляйся. И вдруг... Удача. Девица Эмилия Бланк – настоящее сокровище, ведь красота, молодость и порог всегда имеют спрос. И на этом очень даже легко можно делать хорошие деньги.